Глава 31. Во вторник в полдень на территории закрытого загородного клуба Nirvana Forever собрались дуэлянты. Я полагал, что добыча руки дочери богатого человека с помощью стрельбы из каких-то трубок это просто глупая шутка, над которой все просто посмеются но был поражен, когда мне позвонила мама и заявила, «Вава, послезавтра состоится дуэль. У твоей дочери непременно при себе должны быть перчатки». От неожиданности я неприлично рассмеялся прямо в трубку, а потом осведомился. Если участники не попадут друг в друга, Саше следует кого-то придушить, поэтому ей необходимы перчатки, чтобы пальцы не запачкать. «Очень хорошо, что сама занялась приготовлениями», — процедила мама. «Предполагала, что никто ничего правильно не сделает. Изволь прибыть вовремя. Привези Александру в надлежащем виде». «Понял», — пробормотал я, осознавая, что маменька очень серьезно настроена. «Вообще-то она нехорошо себя чувствует». «Что с невестой?» — закричала мама. «Ветрянка». Тут же солгал я. Всё обсыпало прыщами. Врач сказал, болеть ей три недели как минимум. Потом ещё шесть месяцев карантин. Придётся отменить мероприятие. «Никогда!» — возмутилась маменька. «Всё приготовлено. действие режиссёр по минутам расписал». «Режиссёр?» — изумился я. «Естественно!» — прошипела маменька. «Это же событие года. Я младшая сестра невесты». Я издал смешок, но живо догадался замаскировать его кашлем. Если память мне не изменяет, маменька сначала собиралась исполнить роль матери. Но потом она подумала и поняла, что слишком молода для роли Матроны, у которой дочь на выданье. Поэтому объявила, что является сестрой невесты. Но сейчас мама вдруг сообразила, родственниц может быть много. Вдруг гости решат, что она старше 30 лет. И возникла прилагательная младшая. «Ветрянка дуэли не помеха», — объявила маменька. «Привози невесту». Она распространитель заразы. Сопротивлялся я изо всех сил. «Во вторник невеста будет на месте», — отрезала маменька и отсоединилась. И настал тот самый день. Нас с Александрой усадили на террасе в креслах. Вокруг расположились гости. Все дамы были наряжены и увешаны драгоценностями так, что хотелось щуриться. Между зрителями сновали официанты с подносами. Для поднятия настроения наливали вино, шампанское, к напиткам прилагались орешки, сухофрукты, мелкое печенье и всякая подобная ерунда. В приглашениях было указано время начала мероприятия — полдень. Но я знал, хорошо, если действия задержатся всего на 15 минут. Моя спутница начала вздыхать. «Неудобно, когда с головой накрыт покрывалом», — тихо произнес я. В ответ раздалось еле слышное угу. «Я решил приободрить свою даму». «Скоро начнут». Моя спутница молча кивнула. И тут до моих ушей донесся странный звук. Не успел я понять, откуда он, как в центре лужайки, вокруг которой располагались гости, появилась карета, запряженная четырьмя лошадьми. Экипаж я сразу узнал и понял, что прибыла маменька. Все присутствующие резко оживились, начали переговариваться. Кони разом заржали, а потом сели. Я не поверил своим глазам. «Лошади сидят как собаки?» «Видел один раз скакуна в такой позиции? Случилось это в далеком детстве, когда няня повела меня маленького в цирк. Но сейчас-то на полянке самые простые животные, задача которых — тянуть карету. Зачем дрессировать таких жеребцов? Хотя...» Менеджер пункта проката говорила о каких-то челошах, уверяла, что это прямо вылитые лошади, но отличаются умом и сообразительностью. Маменька любит эффектно появиться на мероприятии, затмить всех своим видом, и ей всегда это удается. Сейчас все смотрят на карету, а ее пассажирка не спешит выйти. Странно, почему одетый в ливрею кучер не спешит распахнуть дверь? Не помогает даме выйти. Может, он думает, что мама сама способна выбраться наружу? Если так, то жаль парня, он не предполагает, что доживает последние минуты. Маменьке надоест томиться одной в карете, и она вылетит из повозки в бешенстве. О, бедный кучер! Может прийти ему неразумному на помощь? Выйти на лужайку, помочь маме покинуть средство передвижения? И тут одна лошадь встала на задние ноги, издала громкое ржание, подошла к воску. Я громко неприлично икнул. «Конь легко ходит в такой позиции?» а животное тем временем вытянуло переднюю ногу и... открыло дверку. Я опять икнул. «Офигеть!» — прошептала невеста. «На самом деле это вижу». Из кареты высунулась маменька. Лошадка подставила ей вторую переднюю конечность. Маменька оперлась на нее, сошла на землю. Рысак галантно поклонился и отвел маму к помосту, на котором стоял трон. Маменька села на бархатную подушку. и Иноходец вернулся к упряжке, и четверка скакунов умчалась, увозя карету. Я потер глаза. Мне это приснилось? Судя по выражениям лиц присутствующих, их обуревала та же мысль. Следует признать, маменьке в очередной раз удалось изумить всю свою тусовку. «Дамы и господа!» — произнёс баритон, и около маменьки возник мужчина во фраке, цилиндре и ярко-красных кроссовках. Он взял микрофон и закричал с такой громкостью, что у меня заложило уши. «Меня зовут сэр Кембридж. Сегодня у нас потрясающее, удивительное, благотворительное событие!» Я насторожился. «Благотворительное событие?» Вероятно, я перепутал адрес. Ведь маменька решила устроить из неосторожно брошенной моей шутки про дуэль светское шоу. Надо сказать, что в мамином мире успех того или иного действия зависит от его новизны. Суаре, журфиксы — давно привычно и стало нудно. Все заранее знают, как, что, когда произойдет. «Маменька опоздает на час», Мака опрокинет на кого-то бокал с напитком, Нюка притащит очередного любовника-стриптизера и скажет, что он — это аль лондонского королевского балета. Журналисты проигнорируют приглашение на шабаш. Даже портал «Звезды. Такие звезды» не пришлет самого завалящегося папарацци, потому что прессе нужно нечто новенькое. Впрочем, и тем, кто должен развлекаться, тоже не особо весело. Почему же тогда дамы и кавалеры исправно приходят на вечеринки? Да потому что если пропустить раз-другой суаре у маменьки, кто-то непременно скажет. Николетта что-то давно Энна не видно. Похоже, он тебя разлюбил. Маменька сделает вид, что не услышала колкость. А Люка на следующий день звякнет нюки и закричит. Слышала, Николета сказала дюки что она разлюбила Энн и больше его у себя видеть не желает. Люка ни за что не признается в том, что плохо слышит, но глухота у нее в наличии, она частенько мешает даме правильно понять сказанную кем-то фразу. А вот у Нюки слух горной козы, зато память ей досталась от кролика. Женщина вмиг забывает, что и кто ей сообщил, но поделиться с Зюкой ей всегда хочется. Нюка позвонит подружке и затараторит. «Дорогая, ужас!» Энн сегодня напал на Николетту, хотел придушить за то, что она отвергла его предложение руки и сердца. «С какой стати Нюке пришла столь трагическая история в голову?» Она сама не знает. «Ну, просто пришла. Как пришла, так и ушла. Нюка уже забыла, что, кому, когда, зачем она говорила». Когда радостный н поправлявший здоровье в каком-то отвратительно дорогом санатории, появляется у маменьки на очередном суаре, все начинают перешептываться, коситься на нее, ждать, что она выльет неугодному гостю за шиворот содержимое кувшина с компотом. Но маменька самым нежным образом целуется с Эн, и всех охватывает уныние. А ведь так хорошо начиналось. Все предвкушали бурное выяснение отношений, даже пара репортеров примчалась. А никакой драки. ни жизнь, а сплошное разочарование.